Он посмотрел на меня как-то странно. Ну, как же, сказал он Растинину: "Мне кажется, что во всех книгах, даже в самых лучших, какие-то недостатки всё же имеются". "Конечно, имеются", согласился я очень охотно. "Во всех книгах, кроме моих. Потому что я, когда опишу, я все недостатки сразу вычёркиваю и оставляю одни только достоинства". Правда сейчас читаю роман, я заметил, что э там в одном месте запятая стоит э, лишняя. Но в этом целиком не новатор корректор. Не понимаю, куда он смотрел. Взрослый помолчал. Я тоже. Он вытерл лба пот. Я сделал то же движение, хотя у меня лоб был не потный. Вот вы так говорите, сказал Берилич обескураженно. Но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Вот, скажем, над гениалиссимусьянной работой идёт большой коллектив авторов, но даже иногда и он делает некоторые ошибки. А у нас Ну вот давайте посмотрим. Давайте. Ах, вот насклосился я. Ну, хорошо. Он открыл книгу, прилежал глазами первую страницу. Ну, начать хотя бы с вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно, то ли всё, что вы пишете, было на самом деле, то ли вы всё это выдумали, а где правда? Ну вот, сказал я задачно. Откूर्ш, я знаю, где правда.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 — Ну да, ну, конечно, Мейхель Маттон. Ну, в общем, понятно. А что он этот ваш торговец? Он и белыми лошадьми тоже торгует? — Белыми, — удивился я. — А, я понимаю, что вы имеете в виду. Этого я, право, не знаю. Он, вообще-то, я думаю, их не по цвету выбирает. Ему надо, чтобы они бегали, хорошо, а он поэтому предпочитает арабских скакунов.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 Да, да, да, поторопился заверить меня маршал. Поверьте мне, никто в вашем патриотизме не сомневается. Ладно, оставим это. Это все, может быть, и так, может быть, и не так, это не важно. А вот это... Он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Сим Симыче. Это уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом. Он выхватил из пластмассового канцелярского стаканчика остро заточенный карандаш и раздирая бумагу решительно провёл черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему. Он уже собирался провести другую черту, крест-накрест. "Стоп! Стоп, стоп!" закричал я: "Стоп!" и схватил его за руку. "Так не пойдёт. Что это вы прямо так чиркаете, как будто это вам что-то такое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 — Ну зачем же вы этого вот Сим Симыча выявили? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен. Откровенно говоря, этот разговор стал мне казаться довольно дурацким, и я начал понемногу сердиться. — Ну что это такое? — сказал я. — Что это за глупая постановка вопроса? — Вам, Сим Симыч, не нужен. — А мне лично он нужен, и я вам категорически запрещаю его вычеркивать. — Да?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 Эти маршалы, они такие обидчивые, Бери Ильич, сказал я почти нежно. Поймите меня правильно. Если этот роман на самом деле написал я, то значит, я его писал, фигурально говоря, кровью и сердцем, душу свою в него вкладывал, а вы прямо хотите взять его и изуродовать? Ну, подождите, подождите, подождите, заропился маршал.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 Почему это вас так волнует? Я понимаю, что вашим коммунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме гениалисимусианы, но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корёжить? Не корёжить, не корёжить, а улучшить. Быстро перебил взрослый убрать из него всё лишнее. Это же не только моё личное мнение. И комписы нашли тут всякие недостатки.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 На же не знаю, как с вами быть, сказал я растерянно. Ну, крышу. Дайте мне книгу ещё на одну ночь, я ещё раз посмотрю и и поправите, подсказало. Да не поправлю, а подумаю, сказал я. Если что, то можно. Ну, конечно, конечно можно, сказал маршал. Вам-то, конечно, сказал я со вздохом. Вам-то никаких романов не жалко. Ну, да ладно. Ещё раз подумаю. Ну вот и ладно. Обрадовался маршал. Вот и договорились. Прочтите ещё раз. Посмотрите, подумайте, приходите завтра и всё, всё сделаем. Слушайте, у меня есть. Он подошёл к двери, заглянул в замочную скважину, приложил ухо и вернулся. У меня есть кое-что специально для вас. Он долго возился с секретным замком, открыл сейф и извлёк оттуда. Ну что бы вы думали? Ту самую бутылочку водки Смирнов, которая у меня пропала после приземления в Москве. Я, разумеется, ничего ему не сказал, но разделили эту бутылочку